Глава 10. Истории успеха. Вам будет полезно узнать несколько историй конкретных людей, у которых получилось преодолеть тревожность. Мы изменили имена рассказчиков по этическим соображениям. Салли и паническое расстройство. «Привет, ребята. Все началось однажды днем, когда я была на работе и вдруг почувствовала себя странно. Странно в том смысле, что меня как будто выдернули из реальности». Точнее, все вокруг казалось каким-то нереальным. Теперь я знаю, что это называется дереализацией. Первой моей мыслью было «О, Боже, неужели я схожу с ума?» Я начала паниковать, сердце заколотилось, выступил ужасный пот, в голове стремительно проносились разные «а если?» Например, «а если у меня сердечный приступ?» И паника усиливалась. Я отчаянно оглядывалась вокруг в поисках помощи, но фигуры коллег казались далекими, а озабоченность на их лицах лишь усугубляла мою тревожность. Я умоляла вызвать скорую, кто-то позвонил, прибывшие врачи осмотрели меня, ничего угрожающего не нашли, но на всякий случай увезли в больницу. Там было еще несколько тестов, включая электрокардиограмму, но все результаты оказались в норме. В этот момент я испытала облегчение, но через несколько дней – Вернулись страх и странное ощущение оторванности от действительности. В тот день я взяла на работе отгул, подумав, что лучше остаться дома и проанализировать свои ощущения. Я ходила взад-вперед по комнате, гоняла туда-сюда мысли и пыталась разобраться, откуда и почему взялись эти ощущения, но так ничего и не поняла. И за дня в день я просыпалась с ужасным чувством обреченности, которое никак не исчезало. Тревога полностью поглотила все мое время. Дни шли за днями, а улучшения не наступало. Мое состояние начало сказываться на сне и пищеварении. Еще пара дров, подкинутых в огонь тревожности. Только после знакомства с вами, ребята, я поняла, что ничего страшного со мной не происходит. Вы объяснили мне механизм тревоги и подсказали полезные техники, чего не сделали мой врач и больница. Честно говоря, я никогда не воспринимала слово «тревожность» всерьез. Мне казалось, что люди излишне драматизируют повседневные заботы. И вот, пожалуйста, теперь я сама сплошной комок тревожности. Главное, что мне понадобилось осознать, это бесполезность постоянного отслеживания симптомов и зацикленность на безвредных эффектах адреналина, которые не дадут мне вырваться из замкнутого круга тревожности. Я поняла, что моя тревожность скорее фобия, чем болезнь. Я приходила в ужас от одной только мысли о возможной панике. Я была раздавлена первой панической атакой, ведь я понятия не имела, что происходит. Теперь-то я знаю, это затяжной стресс активирует режим «бей или беги». Понимая, что тревожность не может мне навредить, поскольку является естественной реакцией организма, я смогла изменить свое отношение к панике. Я перестала избегать тревожности и даже провоцировала ситуации, в которых могу потренироваться. Передо мной стояла четкая цель – искоренить вторичный страх, о котором вы рассказали, тревогу из-за тревоги. С этой целью я выявила все виды своего безопасного поведения и отказалась от них. Я перестала сидеть дома, мерить шагами комнату и искать логическое решение проблемы. Я усвоила добровольную терпимость к тревожности. Я поняла, что панические атаки – это не более чем всплески адреналина, который вызывает странные симптомы. Я с готовностью приняла учащенный пульс, одышку и чувство оторванности. И, о чудо, тревожность постепенно слабела. Адреналин и кортизол стали вырабатываться в скромных количествах, и я перестала чувствовать себя нервной и взвинченной. Моя уверенность росла, и жизнь возвращалась в прежнее русло. Я даже с нетерпением ожидала покорения новых вершин, потому что осознала, что тревожность — это всего лишь дискомфорт, а не опасность. Надеюсь, мой рассказ кому-нибудь поможет. Если вы в такой же ситуации, что и я, знайте, вы справитесь. Салли. Фред и боязнь открытых пространств. Привет, ребята. Спасибо за все, что делаете для таких людей, как я. С большим удовольствием поделюсь своей историей. Агорофобия появилась у меня несколько лет назад. Я вдруг незаметно для себя стал ограничивать свою жизнь. Теперь я знаю, что первым звоночком был отказ поехать на отдых в другую страну, потому что однажды в Испании у меня случился приступ тревожности. С тех пор каждый мой отпуск ограничивался территорией Великобритании, но я не отдавал себе полноценного отчета о происходящем. Потом я перестал ездить по оживленным трассам, выбирая пусть длинные, зато более спокойные маршруты. Наличие проблемы я осознал, когда однажды гулял с женой по холмам и испытал паническую атаку, или, как мне теперь известно, прилив адреналина. Я так испугался, что тут же развернулся и отправился домой. Понятное дело, с тех пор я перестал ходить на прогулки, хотя раньше их очень любил. Я, сославшись на выдуманные причины, поинтересовался у начальника, могу ли я какое-то время поработать дома, и мне разрешили. Я оборудовал кабинет в свободной комнате и быстро привык к новой реальности. Спустя некоторое время я понял, что мне вообще нет нужды куда-то выходить. Покупкой продуктов занималась жена, а если нужна была дрель или что-то в этом роде, я попросту заказывал доставку. Но так не могло долго продолжаться, и обеспокоенная жена начала задавать вопросы. Агорафобия заставляла меня сидеть в четырех стенах, внушая мысль о том, что я слечу с катушек, если попытаюсь выйти в мир. Мой дом казался мне безопасной зоной, но в действительности затворничество не сильно мне помогало. Оглядываясь назад, я осознаю, что моя безопасная зона постоянно уменьшалась в размерах. Сначала я ограничил себя одной страной, потом одним городом, дальше до минимума сократил свое передвижение, а затем и вовсе заперся дома. Пугающие мысли и тревожные ощущения вынудили меня избегать открытого пространства. В итоге я не мог заставить себя выходить из дома на случай, если за его пределами со мной случится что-то ужасное. Но если задуматься, я боялся только своих чувств. Агорафобия — это страх перед страхом. Разум скармливает вам всякий бред, чтобы вы избегали реальности. Мне пришлось изменить свою жизнь на 180 градусов. Я начал практиковать добровольную терпимость, старался заниматься прежними делами без отговорок и условий. Я обсудил с консультантом и женой, насколько жестким по отношению к себе могу быть, и эти беседы помогли мне принять себя. Я подробно изучал, что происходит в моем организме, и постоянно напоминал себе, что это всего лишь тревожность и что она не может мне навредить». Столь же полезным для выздоровления стало четкое понимание, почему мой дом превратился в безопасное место и почему там я практически никогда не испытывал тревоги. Все дело в том, что во время каждого тревожного приступа я укрывался в доме, и амигдала фиксировала непродуктивную мысль, что я могу успокоиться в одном единственном месте — дома. Естественно, мне не хотелось покидать родные стены. Я понял, что восстанавливаюсь в момент прогулки с моей замечательной женой. Я вдруг стал задыхаться, меня охватило ужасное ощущение обреченности, возникло острое желание побежать, но я не стал этого делать. Через некоторое время тревожность ослабла. Я немного сбавил темп, но не остановился. Осознание, что тревожность обязательно уйдет, где бы я ни находился, придало мне силы и уверенность. Огромное спасибо, ребята, за то, что рассказали об этом с наилучшими пожеланиями, Фред. Моника и генерализованное тревожное расстройство С самого детства я постоянно нервничала, а с тех пор, как родила первого ребенка, моя тревожность стала просто беспредельной. Не проходило и десяти минут, чтобы я из-за чего-то не беспокоилась. Долгое время я мирилась с этими мыслями, потому что полагала, если я о чем-то беспокоюсь, то смогу предотвратить катастрофу. Но после появления детей ко мне пришло понимание, что я не могу позволить себе и дальше бродить по этому порочному кругу тревожности. Благодаря информации о ГТР я знала, что не стоит обращать внимание на многочисленные «а-если», которые генерируют мой мозг. Гораздо труднее было игнорировать постоянно возникающие ощущения опасности и неуверенности. Я блестяще научилась отделяться от тревоги и концентрироваться на моменте «здесь и сейчас». Стала настоящим специалистом по распознаванию моделей безопасного поведения и награждала себя всякий раз, когда ловила на самокопании. Тревожность — такой хитрый дьявол. Для меня было главным научиться отключать реакцию на угрозу, демонстрируя встревоженному разуму отсутствие опасности. Я переформулировала свое отношение к ГТР. Теперь я воспринимаю его как защитную систему организма, которая стремится меня уберечь, но готова отключиться по моей воле. Сегодня я отлично справляюсь. Иногда возникают через мысли, но я напоминаю себе о важности осознанной концентрации. Если я продолжу фокусироваться на пугающих мыслях и ощущениях, они от меня не отстанут. Самое главное — разрешить себе сместить фокус, хоть это и трудно. Диагноз «ГТР» не означает, что у вас что-то сломалось или вы какой-то неправильный. Просто вы можете кое-что подправить, чтобы сделать свою жизнь лучше. Моника. Гевин и тревога о здоровье. «Привет, Дин и Джош. Как вы знаете, тревога о здоровье одолевала меня многие годы, потому что я не владел нужными знаниями и ни от кого не получал помощи». Стоило мне заметить или почувствовать что-то необычное, как тут же запускалась тревожная реакция, и я погрезал в пугающих сценариях, которые то и дело подбрасывал мне встревоженный разум. Если у меня ёкало сердце, я тут же предполагал, что у меня инфаркт. Если начиналась головная боль, я подозревал опухоль мозга. Каждый раз, когда обнаруживался новый симптом, я совершал типичную ошибку — лез в интернет, хотя эти поиски пугали меня еще больше». Тревога о здоровье полностью поглотила мою жизнь. Теперь я знаю, это амигдала активировала мою тревожность в ответ на необычные симптомы и вынуждала меня сомневаться в собственном благополучии. Тревожность пробуждала во мне сомнения и завладела всем моим вниманием. Я всегда оставался на чеку и был готов к потенциальным опасностям. Я был убежден, что каждый симптом является признаком моей скорой смерти. Я искал сочувствия у окружающих Беспрерывно звонил врачу, спрашивал советы в социальных сетях и на форумах, блуждал по интернету в поисках одобрений и поддержки, в которых, как мне казалось, я отчаянно нуждался. Но при этом я не осознавал, что подчинил тревожной реакции всю свою жизнь. Когда я научился принимать тревожную реакцию, не поддаваться ей и не искать голословного успокоения, я стал замечать, что тревожная реакция постепенно ослабевает когда тревожность, или, как ее называет Джош, реакция на угрозу, затихала, я снова смог ясно смотреть на мир. В случае тревоги о здоровье, главный секрет — научиться не сдаваться под ее напором. В глубине души я знал, что моим основным симптомом был симптом тревожности, но бороться с ним было невероятно трудно. Могу с уверенностью утверждать, что сейчас мне это под силу, и я счастлив. Гев. Мэйрит и абиссивно-компульсивное расстройство «Привет, Джош и Дин. Вот моя история о том, каково жить с ОКР. У меня с детства были признаки ОКР. Я без конца мыла руки и нажимала на ручку двери 10 раз, прежде чем выйти из дома. Если я этого не делала, то впадала в панику при мысли о том, что случится что-то плохое. Доходило до того, что я считала, будто моя семья заразится от меня и умрет, если я не помою руки». А дальше у меня развелись другие психические симптомы, выходящие за рамки типичного ОКР. Например, если перед сном я не рисовала мысленно лица родных, в мельчайших деталях и в правильном порядке, с ними могло случиться что-то ужасное. По мере взросления я как-то незаметно освободилась от своих бзиков. Может быть, жизнь меня отвлекла, но я спокойно существовала до 20 лет. В 20 у меня случилась паническая атака. Я так сильно испугалась за свое здоровье, что привычки ОКР, от которых я каким-то образом избавилась, снова вернулись. На этот раз я чутко отслеживала все симптомы, чтобы не допустить панику, и выискивала у себя всевозможные неизлечимые болезни. Я заметила, что возродилось мое прежнее ОКР-поведение. Я ожесточенно мылась, гораздо чаще, чем требовалось. А тут еще пандемия. Представляете, что со мной было?» Я застряла в бесконечной тревожной петле. Постоянно пытаясь выяснить причину паники, чтобы разорвать петлю, я, по сути, только помогала ей крепнуть. Это было очень изнурительно. Узнав от вас, Дина Джош, как работает реакция на угрозу, я осознала, что это решение проблемы. В одно мгновение все встало на свои места. До меня дошло, что мне удалось преодолеть ОКР в подростковом возрасте, когда я перестала уделять внимание реакции на угрозу. Стоило мне устроиться на первую работу, где я была по уши занята, как тревожность исчезла. Реакция на угрозу отключилась. Сегодня я понимаю, что техника переключения внимания очень полезна. Когда я прекращаю тревожно прислушиваться к себе и перенаправляю внимание на другие дела, то обязательно вознаграждаю себя. Я всегда подсчитываю, сколько времени прошло с последней удачной попытки, и хвалю себя за достижение. Такой прием очень вдохновляет. Я пытаюсь удержать фокус на внешних факторах, и для меня это верное решение, поскольку ОКР процветает за счет навязчивых мыслей. Кое-какие моменты пока остались нерешенными, но сейчас я работаю со специалистом по когнитивно-поведенческой терапии и продвигаюсь вперед семимильными шагами. Моя тревожность снизилась на 80-90%, и я с радостью сообщаю, что снова живу нормальной жизнью. Merit.